Словом, и споры не утихли, и некоторые представители духовенства даже имя Ванги боятся произносить, поскольку считают ее ведьмой. Но время несколько сгладило разногласия, и сейчас церковь Святой Петки – одно из любимых мест посещения туристов. В ней и венчание проводятся, и крестины, как раз между двумя портретами Ванги и Иисуса Христа. Считается, что окрестить младенца возле изображения Ванги, значит обеспечить ему счастливую жизнь. Она, хотя и не имела своих детей, при жизни стала крестной матерью более чем для пяти тысяч мальчиков и девочек не только Болгарии, но и других стран. Два своих домика в Петриче и Рупите Ванга передала государству, а завещание составила на имя доктора Наполеонова, старейшего общественного деятеля Петрича. Доктор распорядился недвижимостью и имуществом так, как она и хотела, и неоднократно вспоминал ее слова. Человек приходит в этот мир нищим, нищим и уходит. Заключение. Все написанное о Ванге дает основание утверждать, что она обладала необыкновенной силой. Речь идет, конечно, не о физической, а о духовной силе, о ее особом уникальном даре, благодаря которому она незрячая, видела то, что от обычных людей скрыто непроницаемой завесой. Какова природа дара? Каким образом Ванга могла без труда проникать в самые потаенные участки человеческих душ, угадывать прошлое и будущее? Увы, Ответа на этот вопрос не может дать никто. Ученые вначале категорически отрицали наличие у нее сверхспособностей, считая шарлатанкой, церковники обвиняли в ведьмачестве и служении антихристу. Первым ученым, который всерьез заинтересовался природой ясновидческого дара Ванги, явился профессор Георгий Лозанов. В 1966 году в газете появилось небольшое сообщение о случаях ясновидения, а серьезная публикация увидела свет только в 1970-м. Лозанов исследовал и систематизировал большое количество предсказаний и пришел к выводу, что точных примерно 80%. Сама провидица не любила, когда документировали ее предсказания, Вплоть до последнего периода жизни никому не удавалось записать беседу с ней на киноленту. Поэтому более точной статистики представить невозможно. Ясно лишь одно. Ни завистникам, ни махровым бюрократам, ни церковникам, ни оголтелым коммунистическим властям никому не удалось оклеветать и очернить ясновидящую. Словом, получилось по пословице Собаки лают, караван идет. Многочисленные попытки развенчать мошенницу, авантюристку, шпионку разбивались от тысячи и тысячи сбывшихся предсказаний. В заключении вспомним некоторые заветы великой и, наверное, самой мудрой женщины нашей планеты. Бережно относитесь к растениям вашей местности, ибо они являются вашим первым лекарством. Летом как можно чаще ходите по земле босиком, сами и приучайте к этому детей. Так налаживается связь с землей.